В невесты, 18-летнему Ивану, она выбрала 20-летнюю Прасковью Салтыкову, рожденную в 1664 году. Как жених Иван, конечно, никуда не годился, зато всецело находился во власти сестры. Когда Прасковья узнала о своей женитьбе, по словам одного шведского дипломата, заявила, что «скорее умрет, чем выйдет замуж за Ивана». Однако молодых никто не спрашивал.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 Не проходило и года, чтобы Прасковья не рожала царю детей, но все они были женского пола. Воистину, ради царица Прасковья мальчика русская история могла бы пойти по-другому.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 Прежде всего, царица Прасковья, воспитанная в духе старомосковской старины, неукоснительно соблюдала все религиозные обряды. Кроме того, она щедро занималась благотворительностью.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 Но Петра I меньше всего волновали чувства Анны. Ему даже было выгодно, что на Курлянском троне сидела его племянница, пусть и не наделенная реальной властью. Так царевна Анна, теперь уже герцогиня Курлянская, осталась у разбитого корыта.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 Получив гневное письмо от Петра I, в котором ему запрещалось вмешиваться во внутренние дела Курляндии, Петр Бестужев обратился к своим прямым обязанностям управлять хозяйством герцогини. В 1726 снова встал вопрос о замужестве Анны. Петр I уже умер, у власти стояла Екатерина I.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 Сразу же после коронации Анны Ивановны Эрнст Иоганн Берон был пожалован в оберкамергеры и награжден ординамией Андрея Первозванного и Александра Невского, который выдавался, между прочим, только за военные заслуги.